Большого любитель откладывает на неопределенное будущее все, что удастся, включая удовольствие и развлечения. Собственно, их в первую очередь. Думаю, таким образом мое сознание просто защищалось от переизбытка новой информации. Но хвала магистрам оно наконец-то уяснило, что сопротивление бесполезно. Привыкнуть к удивительному процессу, который считается моей повседневной жизнью, невозможно.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 Пёстрая юбка поверх кожаных матросских штанов и меховая изомонская шапка, лихо сбитая на затылок, автоматически зачислил в соседке и проникся к ней необъяснимой, но вполне закономерной симпатией. Столько улиц в столице Соединённого Королевства, а она, гляди-ка, выбрала для работы мою. Ну, положим, бывшую мою, но всё равно. «Улицу Жёлтых Камней сложно назвать многолюдной».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 Придержит спящее тело, чтобы не рухнуло на тротуар, а буквально несколько секунд спустя жертва ее колдовства просыпается, удивленно хлопает глазами, встает и отходит в сторонку, переваривает впечатление. «Следующий...» Я и заметить не успел, как подошла наша очередь. «Давай ты!» — великодушно предложил Нуминорих. «Я только сегодня утром попробовал и увидел совершенно замечательную погоню за злодеями в духе хроник эпохи Орденов».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 Но их как раз хватило, чтобы протянуть старухе монету в полкоронке. Так теория расходится с практикой. И посрамленный теоретик получает магический удар в лоб. И засыпает, как миленький, будь он хоть тысячу раз грозный сэр Макс. Поделом ему. То есть мне. Тем более, что грозный я тоже только теоретически, а на практике безобиднейшее существо.